Глава четырнадцатая Но в сумерки того же дня было совсем не до и забот о врага На улицах Мурома появилась колымага шестериком, а за нею бричка с людьми и поклажей. Прохожие останавливались и глазели, так как в окне экипажа виден был диковинный золотой мундир военного вельможи. Колымага остановилась у Герберга. Симеонов, завидя приезжего, как молодой, побежал на крыльцо. Вельможа вышел из экипажа, и старые друзья крепко обнялись, молча бызаясь от избытка чувства. Капитан даже прослезился. Затем целый час старые товарищи и однокашники перекидывались пустыми словами, будто не зная, о чем говорить, с чего начать. Разумеется, познакомившись с Машенькой, Волжский прежде всего стал любоваться своей крестницей и хвалить ее. — Не чаял я увидеть такую красавицу, — говорил он, чтобы порадовать отцово сердце друга и придать бодрости девушке, которая совсем потерялась от смущения при виде вельможи. — Жених-то где же? Мы выехали вдруг, не сговорясь, а то бы и он был здесь. — Постарел ты, брат. Давно Владимира имеешь, Петр Петрович? — Вот уже скоро год. В день учреждения получил в числе первых кавалеров. Все, Алексей Григорьевич, ворожит А что твой Гришка? — Что? — Грех и срам. — Давай он мне в Москву подначало. На службе справится, я его живо объезжу. — Мне ж ты его дашь, если сам в руки не дается. — А что, крестница, рада замуж идти? — Рада, крестный. — Ну, буди, все пустяки. Давай, Петр Петрович, о важном рассуждать. Скажи, как ты это так скоро в генерал-поручика прошел? Ведь помнится, мне ты был еще просто поручиком, когда я... Но разговор друзей был нежданно прерван появлением главного денщика генерала Рослова-молодца. Он доложил. Ваше предстоительство, привезли. Что прикажете? Да что, пошли за городничьим, чтобы явился ко мне сюда. С рук на руки передам, — рассмеялся Волжский добродушно. И, заметьте, удивленное лицо капитана он прибавил. Это, друг любезный, мои трофеи. Понял? Трофеи победы. Привезли пленных, но, увы, не турок и не немцев, а своих же россиян, владимирцев. И генерал рассказал, что поутру на него напала шайка грабителей с дубьем, так как Бричка с людьми отстал. По счастью, у него было в запасе по совету письменному друга оружие, пара пистолетов. А у молодца Лакея был еще мушкетон, заряженный здоровой свинчаткой. завиди их, я тотчас увидел, чего, собственно, они от меня желают, так как двое схватили лошадей под усы Один уже сшиб форейтер дубиной с седла на землю, а третий, чернобородый, уж отворял дверцу кареты. И по виду совсем не за тем, чтобы меня с приездом поздравлять. Я, родной мой, без всякого опроса его, достал пистолеты из кармана передка, ну и, не дожидаясь, тарарахнул. А за мной мой вот этот молнинс, Хватил из мушкетона другого негодяя, державшего лошадь, и оба мы потрафили на славу, обоих убили на повал. А тут подскакали мои ребята в брички, и давай охотиться. Четырех удалось еще поймать, остальные разбежались. Чай, что, были это гуляки из той же шайки-разбойничья, о которой ты мне писал. Ну вот теперь у них будет недочет шести человек». Двое на том свете, а четверо в остроге. И Волжский начал снова смеяться. Семенов собирался поздравить друга и похвалить за молодцовскую расправу с удалевшими их край головорезами. Но он успел выговорить только молодчину, мой Петр Петрович. В коридоре гостиницы раздались дикие вопли, и кто-то странно бежал к ним, тяжело и медленно топая ногами по полу. Казалось, бежит пьяный, не владеющий вполне ногами. Через мгновение в комнату ввалился старик Ордолеон и бухнулся в ноги Симеонова. Все оторопели от неожиданности. — Барин, родной, горе-то мой, мой! — завопил старик, цепляясь за барина. — Что ты, ардашка что? С ума спятил? — произнес Андрей Романович моть мой, мой повторил старик хватая себя руками за голову какой твой что говори оголтел и рассердился семенов срамишь меня мой титка в разбойниках привезли его в первое мгновение никто ничего не понял но затем сразу все догадались ахнули и встали с места оказалось что орглеон В числе прочих людей пошел глядеть доставленных разбойников, которых словили люди генерала. И в числе четырех связанных злодеев оказался его сын с разбитой и повязанной головой. Узнав Тита, старик бросился без оглядки бежать назад в гостиницу к барину. Старика, плачущего, кричащего, как бы помешанного, увели из горницы. Генерал предложил другу идти глядеть своих пленных ради потехи, а главное — видеть их убитого атамана, чернобородого молодца. — Ваше превосходительство, — заявил рослый денщик, ухмыляясь, — у него борода отвалилась и усы тоже. — Что? Что ты путаешь? Точно так -с. Как стали его класть в телегу? Кто это из наших... Ради баловства дернула его за борду а она у него в руках и осталась. Подвязная была. «Что — Что? — изумился Волжский. — Господи! Разбойники, да еще ряженые! — ахнул семенов Идем, идем, брат, — заявил генерал. — Еще любопытнее. Друзья вышли на улицу, где уже собралась целая толпа зевак. Невдалеке от крыльца, среди улицы... Стояли четверо людей со связанными и закрученными за спину руками. Один из них был с головой, повязанной тряпками. Рядом стояла крестьянская телега, и из нее торчали ноги. В ней лежали трупы двух убитых разбойников. К ним со страхом и трепетом и налетела толпа заглянуть в лицо, охнуть и бежать рассказывать. «Эй вы!» расступись крикнул рослый денщик чего не видали пошли прочь генерал идет толпа расшиблась на две стороны и образовала свободный проход к телеге народ поснимал шапки Оба друга приблизились к телеге вот этот заговорил волский действительно вот тебе и чернобородый!» только по кафтану признал ее гляди ка брат андрей как у него Но Волжский не договорил. Андрей Романович, цепляясь за друга руками и с искаженным лицом, шатался из стороны в сторону, а затем, не крикнув, не произнеся ни слова, старик, как сноб, грузно повалился на мостовую. Хоть и мертвое окровавленное лицо увидел бедный старик, но тотчас же узнал этого убитого разбойника.